Глава 41. типпи 16 сентября 2001 года. «С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения, наша Элли! С днём рождения тебя!» Флори внесла огромный шоколадный торт с горящими свечками. «Вот, Элли, смотри!» — сказала она. «София Бекка приготовили его для тебя собственными руками. 79 свечек, правда, я не смогла воткнуть», так что задавайте те, что есть». Четыре таксы путались тут же под ногами. «Ну, а вы что?» — обратилась к ним Флори. «Смерти моей хотите, чтобы я тут растянулась на полу, мордой прямо в торт?» Бека вскочила со стула и взволнованно стала что-то показывать бабушке. «Конечно, золотко», — ответила жестами Элли. «Помоги мне задуть свечи, пока они все не упали прямо в торт». «Он такой чудесный! Вы с Софией славно потрудились!» И обе почти одновременно подули на маленькие язычки пламени, оставив два непогашенными. Бека сделала знак отцу. Тот взглянул на Софи. «Принцесса Грейс, она хочет, чтобы эти задула ты». «Ой, хорошо», — ответила София, набрав побольше воздуха в грудь, подула на свечки. Элли занесла нож над шоколадно-сливочной глазурью. «Помоги мне разрезать его, Бека!» Попросила она и сразу предупредила. Только смотри, чтобы ни Такси, ни Руперт не стащили ни крошки. Шоколад очень вреден собакам. И мне тоже, сообщила Софи, похлопывая себя по животу. Я сегодня утром юбку еле застегнула. Руперт, услышав свое имя, вскинул большую черную голову, а потом посмотрел на дверь и гавкнул. Дверь тут же распахнулась, впустив Эмита с матерчатой сумкой и гитарой. А вот и ты, парнишка. Проговорила Флори и слезнула крем с нижней губы. «А мы уж думали, ты с пристани упал. Заходи, бери торт. Здорово, что гитару принёс. Теперь у нас будет настоящая кухонная вечеринка». Эммет закрыл дверь и сел рядом с Эммом, подвинув Элли матерчатую сумку. «С днём рождения, мам!» «О, спасибо, Эмми!» Элли потрясла сумку возле уха. «А что там?» «Открой и узнаешь», — ответил Эммет, нахмурившись. Элли достала из сумки что-то круглое, завернутое в красную бандану, и, развернув её, обнажила вазу размером с баскетбольный мяч. Круглую, из тёмного и светлого дерева с матовым блеском. «Ох, Эми, она прекрасна!» Я для неё взял немного дерева от старой лодки Сайлоса Фелтима и несколько ловушек для лобстеров. Нашёл на заливе, надеюсь, никто их не хватится. Так что мне она ничего не стоила. Элли протянула подарок Софи, та погладила круглый бок вазы. «Сколько времени ты её делал, Эммит? Она просто потрясающая». «Не знаю». «А ты не думал смастерить что-нибудь такое на продажу?» спросила Софи. «Например, для бизнеса Сэма. В Лондоне и Нью-Йорке люди готовы такие вещи покупать за очень большие деньги». «Зачем мне работать на Сэма? У меня свой бизнес», хмыкнул Эммит. «Ты сможешь больше заработать?» «А на что мне здесь деньги? У меня есть всё, что нужно». Сэм взял у Софи вазу. «В жизни есть более важные вещи, чем работа ради дома побольше или машины помощнее. Каждый должен зарабатывать на жизнь. Мы отлично справляемся. Но ведь что-то же вам нужно, что-то, что вы хотели бы, но не можете себе позволить». «Конечно, есть». Сэм повертел вазу в руках. «Я бы хотел такую же лодку, как та, на которой мы сегодня выходили в море». «Я бы хотел новый пикап, но я могу, — Сэм пожал плечами, — жить и без них. Это не главное. У меня полно работы у Эсливелли и Масгрейв в Харборе, и я занимаюсь домами, когда не нужно помогать эмиту учинить лодки. И мебель мою покупают по справедливой цене, так что мы и справляемся». Он поставил вазу на стол и обнял Бекку. Она же протянула отцу вилку с большим куском торта. Сэм откусил и жуя улыбнулся Софи. «Вот сейчас важен. «Этот торт, особенно потому, что он шоколадный». Сэм протянул кусок Софи. но «Ну уже принцесса Грейс, почувствуй жизнь на вкус, съешь немного». Он откусил ещё, измазав глазурью нос. «Очень вкусно». Софи замахала руками. «Ну правда, не надо». Бека, хлопая в ладоши, сделала какой-то знак. Сэм подошёл к Софи. «Смотри, даже Бека просит». «Нет, Сэм, и не угова, Сэм!» Секунду спустя она уже вытирала глазурь с лица. «Ох, Сэм, парнишка!» Флори тяжело вздохнула. «С огнём играешь!» Бека прыгала по кухне, хлопая в ладоши. Так сылали ли на четыре голоса. София близнула пальцем и кивнула. Ох ты! Да уж и правда! Ужасно вкусный торт получился! Флори, отрежьте мне кусочек, пожалуйста!» Эммит взял гитару и заиграл джигу. Его длинные пальцы летали над струнами. «Всё, таксы залезли в конуру», — сообщила Флори, входя в кухню и прикрывая за собой сетчатую дверь. «Так что начинаем вечеринку. И ты, Руперт, давай убирайся, чудовище. Освобождай нам место для танцев». Она подозвала Бекку. «Давай, голуба, тащи сюда инструменты». Девочка выскочила в коридор, и через несколько минут оттуда раздался пронзительный вой аккордеона и звон жестянок. Вместе с Флори Бека промаршировала в комнату и обогнула стол, стуча по полу какой-то палкой со связкой металлических бутылочных крышек, по которым лупила барабанной палочкой. «Что это?» — недоуменно спросила Софи. «Это жуткий посох», — проговорил Сэм, вытаскивая губную гармошку из кармана джинсовой куртки. «Самая нужная вещь для кухонной вечеринки». Он провёл губами по гармошке, извлекая из неё звуки. Элли отбивала ритм прямо на столе. Эммид заиграл что-то ирландское. Софи, кажется, слышала эту мелодию однажды в дублинском пабе, где я была с клиентом, который больше хотел её закадрить, чем получить дизайн-проект ресторана. Бека тыкала в Софи своим жутким посохом и барабанной палочкой. «Попробуй, Софи!» — предложила Элли. «Ой, я не сумею, наверное», — ответила Софи, глядя на посох. Бека дважды провела правой ладонью по левой. «Это просто принцесса Грейс». — сказал Сэм, открывая холодильник, чтобы взять ещё пиво. — Просто стучи им об пол. — Да, а палочкой по крышкам? — добавила Флори, растягивая мехи аккордеона. София стучала по полу резиновым набалдашником жуткого посоха и била изо всех сил по жестяным крышкам. — О, так, да! — похвалила её Флори, притопывая в такт мелодии. — Даже слуха никакого не надо, чтобы играть на этом посохе. Элли похлопала Бекку по плечу. «А теперь давай потанцуем, милая». Бека, сев на пол, стянула кроссовки и затопала, закружилась вместе с Элли по кухне. Руперт подпевал на крыльце. Флори подняла уже начавшую засыпать Беку. «Уже пора, девонька, завтра у нас учебный день». Сэм посмотрел на часы. «Прости, Флори, не слежу за временем, мы пойдём». «Да ладно тебе, Сэм», — сказала Элли, разливая в чашки чай. «Не так уж и поздно». Давай положим её в комнате на чердаке. Ей там нравится. Но ну, если можно, конечно. Конечно, можно, Элия посмотрела на Эмита. Сыграй, пожалуйста, вальс Святого Иоанна. Эмит кивнул и, взяв первые аккорды, запел балладу сильным, мелодичным голосом. Идём, Сэм протянул руку Софи. Та посмотрела на него и кивнула. Идём. Он вывел её на середину кухни и заключил в объятия. Она закрыла глаза и прильнула к Сэму, позволяя теплу его тела и пению эмита развеять без следа её неуверенность. «Тебе хорошо здесь, принцесса Грейс?» «Ещё как, просто прекрасно». «Ну и отлично». Он притянул её ещё ближе, прижался своей щекой к её, и они оба растворились в звуках баллады, подпевая эмиту